26 марта 1948 года Абакумов представил ЦК и совмин записку, где утверждал, что руководители ЯАК ведут антисоветскую и шпионскую работу в пользу американской разведки. 20 ноября 1948 года Политбюро приняло постановление о роспуске ЯАК. Был также закрыт еврейский театр, другие еврейские культурные учреждения и органы печати. В конце 1948-го – начале 1949-го года были арестованы почти все фигуранты процесса 1952-го года, а также ряд других евреев из числа деятелей науки, культуры и номенклатурных руководителей среднего звена. Следователям быстро удалось получить требуемые показания от секторя ЕАК – Фефера, на которых и строилось все обвинение. Но дело затянулось на три с лишним года. Дело, вероятно, было в том, что наверху никак не могли выработать сценарий будущего процесса. К тому же в июле 1951 -го года был арестован Абакумов, в связи с чем сменилась команда следователей. Ряд подследственных так и не признали своей вины. открытый уже процесс имел смысл только в том случае, если бы удалось убедить в виновности членов ЕАК хотя бы часть мировой общественности. Обвинения же были просто смехотворны. Пересылавшиеся за границу пропагандистские материалы, в том числе и предназначенные для знаменитой чёрной книги о геноциде против евреев, выдавались за шпионские сведения. отчасные разговоры о растущем проявлении антисемитизма в СССР и о возможности формирования еврейской дивизии для участия в Великой Отечественной войне, а затем для борьбы с арабами в Палестине за антисоветскую деятельность. Процесс сделали закрытым. Ещё до начала суда 3 апреля 1952 года Новый глава МГБ Сергей Игнатьев представил Сталину проект приговора. Всех подсудимых предлагалось расстрелять, кроме академика Лины Штерн, крупного физиолога. Её планировалось сослать на 10 лет. Сталин приговору утвердил, снизив срок ссылки Штерн до 5 лет. На суде они признали своей вины Лазовский, Шамелиович, Брегман и Маркерс. Последний, прочим, поддержал обвинения против других членов ЕАК в национализме и антисоветской деятельности, напомнив, что ещё в 44 году подал донос в парторгрганизации Совформбюро о националистической и контрреволюционной деятельности руководства ЕАК. Но это его не спасло, равно как и активно сотрудничавшего с со следствием и судом Пефера. Он, как и Юзефович, заявил, что был секретным осведомителем органов госбезопасности, что, однако, не избавило несчастных от казни. Задержка с приведением приговора в исполнение, возможно, объяснялась тем, что параллельно готовилось ещё несколько процессов над евреями, в том числе по печально знаменитому делу врачей. Одним из фигурантов должна была стать Полина Жемчужина, сосланная в феврале 49-го года. В конце 52-го года её доставили в Москву. Вероятно, и Молотова собирались сделать одним из обвиняемых членов ЕАК, могли оставить в живых как будущих свидетелей. Лазовский, как никак, был заместителем Молотова. Но Сталин в конце концов решил несчастных расстрелять, полагая, что в будущих процессах обойдётся без них. Процессы над еврейскими буржуазными националистами призваны были помочь утверждению русского имперского сознания, которое Сталин рассчитывал использовать для укрепления своей власти. Кроме того, евреи должны были стать козлами отпущения за все трудности послевоенной жизни. Лишь смерть вождя помечала постановки новых политических процессов. После смерти Сталина Берия добился реабилитации кремлёвских врачей и лишения наград офицеров МГБ, убивших Михаилыса. Он также предложил реабилитировать осуждённых по делу ЕАК, но дело застопорилось из-за его ареста. Реабилитировали членов ЕАК только 22 ноября 1953 года. Военная коллегия Верховного суда постановила, что некоторые из осуждённых в период работы в ЯКА присвоили себе не свойственные им функции, вмешивались от имени комитета в разрешение вопросов о трудоустройстве лиц еврейской национальности, возбуждали ходатайства об освобождении заключённых евреев из лагерей, а также в своих отдельных литературных работах В письмах и разговорах иногда допускали суждения националистического характера. Воспользовавшись этим, Абакумов и его сообщники возвели эти действия в государственное контрреволюционное преступление. Коллегия отменила приговор за отсутствием состава преступления. Постановление не было опубликовано, дабы не дать пищу сионистам и свалило всю вину на уже расстрелянного Абакумова, поскольку открытая критика Сталина ещё не началась. Лишь с возвращением в печать имён Михаилоса, Квитко, Фефера и других расстрелянных люди могли судить об их реабилитации. Борьба с космополитами неожиданно принесла Берии определённые выгоды. Абакумов совершил роковую ошибку, запытав до смерти в камере холодильнике одного из врачей-вредителей, Якова Геляровича Этингера, личного врача Берии. Кстати сказать, Этингер скончался 2 марта 1951 года. 4 июля 1951 года Абакумов был снят с поста министра госбезопасности, а 12 июля арестован. Расследовавшая деятельность Абакумова комиссия в составе Маленкова, Берии, Шкирятова и Игнатьева констатировала, в ноябре 1950 года был арестован еврейский националист-врач Эттингер. При допросе старшим следователем МГБ РФ, товарищем Малюминым арестованный Эттингер без какого-либо нажима избиение резиновыми дубинками серьезным средством давления, разумеется, не считали. Признал, что при лечении товарища Щербакова АЭС имел террористические намерения в отношении его и практически принял все меры к тому, чтобы сократить его жизнь. ЦК ВКПБ считает это признание Тингера заслуживающим серьезного внимания. Среди врачей, несомненно, существует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь руководителей партии правительства правительства. Стареющий Сталин все чаще задумывался о смерти и подозревал, что кто-то из докторов может искусственно укоротить его век. Нельзя забывать преступления таких известных врачей, совершенные в недавнем прошлом, как преступления врача Плетнева и врача Левина, которые по заданию иностранной разведки отравили Куйбышева и Максима Горького. Вячеслав Минжинский и Максим Пешков в перечне выпали из-за... малозначительности этих фигур с точки зрения начала 50-х годов. Однако министр государственной безопасности Абакумов, получив показания Эттингера о его террористической деятельности, признал показания Эттингера надуманными и прекратил дальнейшие следствия по этому делу. Таким образом, погасив дело Эттингеры об Акомов, помешался Ковы ведь безусловно существующая законспирированная группа врачей, выполняющих задания иностранных агентов по террористической деятельности против руководителей партии и правительства. Таким образом, Лаврентий Палыч избавился от опасного конкуренту в борьбе за контроль над органами госбезопасности. Новый шеф МГБ Игнатьев был человеком маленького и врождённости к Бере пока не проявлял. Это позволило последнему укрепить центральный аппарат МГБ своими людьми, хотя этого было явно недостаточно для установления контроля над ним. Но по крайней мере, Берия мог надеяться, что новый министр не будет копать против него Берии, как это делал Бакумов. рискнувший даже арестовать некоторых из любовниц Лубянского маршала